Глава восьмая. Вы можете сесть. Женщина в белом костюме безразлично смотрела на меня, стоящую около кресла. Я разглядывал ее и удивлялась, насколько лицо может быть незапоминающимся. Прямой, ровный, без огорбинки нос. Кори глаза. Небольшие, ни не ни маленькие, обычные. Но разве что губы чуть тонковатые, да и подернутые сухим налетом, словно пергаментные. Шея снова не длинная, не короткая, нормальная а дальше – форменное платье, скрывающее все изгибы фигуры. Мешок какой-то. Я не стала садиться, переключившись с собеседницы на осмотр комнаты. Но мой охранник, молодой мужчина с холодным взглядом, полчаса назад бесцеремонно растолкавший меня, положил горячую руку мне на плечо и чуть надавил, показывая, что это было не предложение. Пришлось сесть. «Где мой напарник?» – спросила я. «Напарник? Мужчина, что был с вами ваш напарник?» – женщина уточняла но по ее фразе невозможно было понять, жив он или нет. «Он жив?» «Как вас зовут?» – проигнорировала мой вопрос женщина. Я молча ждала ответа, подумав, что упрямство мне не занимать, терпение тоже, а потому удобнее устроилась в кресле и перевела на нее взгляд. «Ваш напарник жив?» – сообщила она. Эйрика, дала я понять, что готова лишь к взаимным уступкам. Эйрика, пальцы женщины нажали на экран в странной последовательности. «Как вы попали на Сонару?» «Сонару?» Сразу переспросил я, надеясь на ответ. Санара То, где вы находитесь сейчас?» Я понимающе кивнула. «Как вы сюда попали?» «Я плохо помню, но, кажется, меня принесли». «Принесли?» «Да, ваши люди. Они погрузили меня и принесли». «Я бы хотел видеть напарника». «Позже, возможно. Если вы честно, ответите на вопросы». На вопросы я отвечать не собиралась, мысленно подводя итоги. Первое. Мы явно не в одном из миров, где я был раньше. Мы шагнули через несколько миров, вот только в каком направлении. Неясно. Второе. Рок Рокотов жив, иначе мне бы уже об этом сообщили. Странно, что вообще подтвердили или распространенная истина, порознь слабее, здесь неизвестно. Третье. Место, называющееся Санара, это нечто вроде станции. Только вот обитаемое или просто военное. Четвертое. Трое суток с момента прибытия еще не прошли. Или мои настройки сбились, и я потратила больше сил на этот переход, чем думала? Отни вопросы. «Что за браслет на вашей руке?» Я перевела взгляд на руку. «Браслет. Просто браслет. Он всегда был, сколько я себя помню». Женщина замолчала, глядя мне в глаза. Я спокойно выдержала изучающий взгляд. «Вас послал Актар? Я даже не знаю, кто это». «Никто!» — собеседница позволила себе брезгливо искривить губы. «Это никто, а что?» Жалкое подобие цивилизации, дрейфующие анархисты. Вряд ли они так о себе думали, но, ну, видимо, Актар — еще одна станция. Так, уже две. Где же планета? «Как вы оказались на Санаре? вновь спросила женщина, справившись с собственными эмоциями. «У вас слабая память?» «Я уже отвечал на этот вопрос, меня принесли». «Как вы попали на поверхность?» «Упала». «Я бы сказала, приземлилась. Но это же не земля». «Земля?» Женщина удивленно вскинула брови и тут же нахмурилась. А я прикусил язык. «Может, у них тут не Земля, а какое-то другое название?» «Что вам известно о Земле?» Я лихорадочно размышляла, что ей ответить, но потом решила, что простым ответом хуже не сделаю. «Третья планета от Солнца». «Верно», — расслабилась женщина, явно ожидая другого ответа. «Откуда вы упали?» «Очень хотелось ответить с Луны, но я не стала ерничать, просто пожав плечами». «В ваших интересах отвечать правду». Еще бы понять, что она имеет в виду, говоря о моих интересах. Не быть убитой, не быть лишенной свободы перемещений. Или, если я буду откровенно, мне все же разрешат увидеть Рокотова. Я не помню, нас вроде сбросили, и мы летели... Нет, падали, пока не очутили здесь. Женщина несколько секунд молчала, ожидая, что я расскажу что-то еще. Но рассказывать было больше нечего. Здесь же не скажешь, мол, я журналистка, пролетела писать статью о вашей станции. Да и станция ли это... «А что такое сонара?» — я тоже решила поиграть в угадайку. Но собеседница лишь недоверчиво покосилась на меня вновь, тыкая пальцами по экрану на поверхности стола. «Вы всерьез спрашиваете меня об этом?» «Но вы же всерьез спросили меня о Земле», — резонно парировала я, и она, видимо, сочла это подходящим. «Сонара — атмосферный спутник Земли, крупнейший из существующих. Так с какой целью вы прибыли на сонару?» «Ни с какой. Я упала. Я решила, что женщина совсем плоха, раз в ее голове не держится информация». «Хватит придуриваться!» Вдруг рявкнула она и хлопнула ладонью о стол. Я от неожиданности отодвинулась и пару раз глупо хлопнула ресницами. «При вас нашли вот это!» Она вынувала из папки и показала мне экран, который мне удалось выпросить у Эда. И я чуть не застонала. «Ну надо же было так глупо попасться!» «И это!» Она показала мне питательные наклейки, потом встала, приблизилась ко мне и обойдя встала за спиной. Чувство опасности охладило затылок. Поэтому, когда голос ее раздался совсем близко с моим ухом, я рефлекторно дернулась, доставляя мерзавке удовольствие. До моего носа дошел какой-то медицинский запах, и я еле сдержалась, чтобы не поморщиться. «Хотите, я расскажу, как все есть на самом деле?» Она, видимо, считала свой голос таинственным, а мне послышалось в нем шипение змей. Но слова она говорила правильные, сама не подозревая, что играет мне на руку. «Вы сбежали с закрытого Танума. Мы...» расканировали ваши вещи, питание и какой-то анализатор. Видимо, воздуха. Что, там все так плохо, что они даже не могут обеспечить жителей одежды и нормальной едой? Ваш напарник явно из низших слоев, судя по его рукам. Вы же занимали более высокое положение. Каста высших, не меньше. Что-то случилось, и вы решили бежать из прогнившего тоталитарного Танума на свободную Сонару. Что? Я молчал, обдумывая сказанное незнакомкой — И к тому моменту, как она задала свой вопрос, мои глаза были уже полны слез. Я опустила голову, изображая полнейшую капитуляцию, и начала спектакль. «Меня зовут Эрика. И вы угадали, я из касты высших». Пришлось шмыгнуть носом. «Тот мужчина, с которого вы нашли меня, Ник, он из низших, служил в доме, но мы... Мы полюбили друг друга, понимаете? По-настоящему. Натануме нам не позволили бы быть вместе, и мы решили попробовать добраться до Санары. Я столько слышала о свободном духе станции, что даже представить не могла, что нас и тут разделят. Только не отправляйте нас на Тану, прошу вас. Лучше выбросите обратно в этот ледяной ад. Только не возвращение. Женщина, слушая, вернулась на место, и когда я поймала своим умоляющим взглядом ее снисходительной, кивнула. Нужно было сразу признаться. Мы не выгоняем тех, кто ищет пристанище. анарой правит свобода». Я улыбнулась сквозь слезы, думая, что больше всего о свободе кричат там, где ее нет. «Значит, я могу увидеть Ника?» «Сможете, как только он пройдет проверку». Я напряглась. «Если его заставят рассказать нашу историю, то он расскажет совсем другое. И как его предупредить?» «Я так боюсь потерять его. Вы сказали, что он жив, но здоров ли? Когда мы упали, он совсем не отвечал мне вдруг. От переохлаждения он пострадал больше меня». Продолжала я изображать влюбленную дурочку. Женщина поднялась. «Мы сообщим, если его показатели будут ниже нормы. Вы сможете подождать встречи с ним в своем временном боксе». «А если все пройдет хорошо, нам предоставят место на сонаре?» Мне показалось правильным для той тупой девицы, которую я изображала, поинтересоваться будущим. Собеседница остановилась на полпути к двери и обернулась. «Да, вам предоставят отсек на низшем уровне. Оттуда начинают все прибывшие». «Я вам так благодарна», — лепетала я. Мы даже не рассчитывали. Последние слова мои предназначались двери, которая закрылась за вышедшей женщиной. Я удовлетворенно выдохнула, все еще глупо улыбаясь в расчете на наблюдение. Мой сопровождающий отделился от стены и, подойдя к двери, вежливым жестом предложил мне выйти. Значило ли это, что мой статус изменился с пленницы на гости? Или это было лишь обманчивым маневром? Мы прошли обратно по сверкающим белизной металлом коридорам и вновь подошли к третьей комнате, с левой стороны от поворота. Я вошла и поняла, что за время моего отсутствия здесь все разительно поменялось. Стены приобрели такой же теплый оттенок, как и в допросной, а вместо стола, на котором я очутилась, появился диван, пара стульев и небольшой столик. Здесь даже были какие-то пакеты, наверное, что-то из местной еды. Мой охранник остался снаружи, но щелчка замка я не услышала, а, подойдя к закрытой двери, убедилась в этом. Замок был открыт, и я легко могла выйти в коридор. Стало быть, статус все же поменялся. Я постояла пару секунд, сомневаясь, стоит ли делать это прямо сейчас или подождать. Шаги охранника затихли в направлении, откуда мы пришли, и я, решившись, повернула в противоположном. Длинный коридор выходил в очередной, а тот — в небольшой зал. Пройдя по нему несколько шагов, я остановилась, а после вовсе вернулась в коридор, так как в конце зала я увидела несколько фигур в белом. Здесь явно в моде монохром. Белая форма, серые стены, металлические поверхности и белый материал, похожий на пластик. Даже под ногами была светло-серая плитка. Я задрала голову вверх. Белый потолок. Это ожидаемо. Камеры. Зря пряталась, пока никто еще за мной не бежал. Стало быть, и правда дали добро на передвижение. Они просто забыли закрыть дверь. В комнату возвращалась с ощущением взглядов затылок. Или это я себе выдумывала, потому что заметила камеры? Хотелось заглянуть в двери, мимо которых я проходила, но излишнее любопытство сейчас сочла неуместным. Лишь заглянула в соседний бокс. Но могла же я перепутать двери. Обнаружив там санузел, я разочарованно вздохнула и все же зашла. Отметив практически парящий в воздухе унитаз странной вытянутой формы, Я перевела взгляд на противоположную стену, к которой была прикреплена длинная узкая раковина, похожая больше на поилку для животных, если бы их вдруг стали делать из белоснежного фаянса. Слив раковины находился в дальнем углу от того вода, полившаяся из стенок фонтанчиками, как только я подошла, весело зажурчала, устремившись к нему. Сполоснув руки теплой водой, я внимательно смотрела стену. Полупрозрачное стекло на ощупь оказалось теплым. А сама полупрозрачность рассеялась, стоило мне прикоснуться к поверхности пальцами. Я шарахнулась и тихо рассмеялась. Напугаться собственного отражения. «До да чего ты дошла, Эйри?» Вернулась к зеркалу, рассматривая себя. Волосы повесли сульками, словно грязная пакля. Глаза ввалились, кожа зеленого цвета, губы почти слились с ней. «Красотка!» Провела пальцами по волосам и посмотрела в отражение на то, что было позади меня. «Душ!» Купание в реке было словно другой жизни. Тело запросило, и я не стал ему отказывать в удовольствии. Все равно этого вряд ли держат в этом же коридоре. Он жив, это главное, и десять минут проблему не решат. Отключив режим комбинезона, ощутила кожа нагретый в воздух помещения. Мерзнут они здесь, что ли, раз так греют все вокруг? Кое-как, разобравшись с сенсорным экраном, почувствовала, как теплые струи потекли по макушке, скатываясь по грязным волосам, спине, ногам прикрыла глаза от удовольствия, позволяя пару минут просто постоять под нагревшейся до горячего состояния водой. Вспомнился холодный душ дома. Мысли перескочили на Граста. А с него на загадочных убийц. Кто же это все задумал? Какова цель? Нет, устранить меня это понятно. Но а что дальше? Бунт? Против Оракула? Чего они хотят добиться? Свободы? Идиоты. Нет искр, нет свободы. Захватит терраформирователи. В таком случае Оракул их всех уничтожит, и они погибнут вместе с остальными жителями того жалкого клочка планеты, что удалось таким трудом выцепить из жадных лап смертоносной пустоши. Я вздохнула. Что ждет меня по возвращении? Хмыкнула. Будет ли это возвращение вообще? Провела ладонями по мокрому лицу. Хочешь, не хочешь, нужно заканчивать. Открыла глаза и, щурясь от стекающих капель, посмотрела на экран. Ткнула влажным пальцем в подсвечный знак бутылочки и убедилась, что догадка моя оказалась верна. На голову вылилась порция шампуня, и я принялась массировать голову, одновременно размышляя. Из мира нужно было уходить. Не зная устройства и традиции, легко угодить серьезной неприятности. Не сказать, что сейчас ситуация радовала, но, по крайней мере, она была терпима. Найти Рокотова цель номер раз. Понять, куда мы передвигаемся — цель номер два. Шагнуть. Приятный запах — Незнакомых растений окружил стеной, концентрируясь, уплотняясь. Вода стала горячей, и пар заполнил душевую зону, стремясь разрастись дальше. Я вдохнула очередную порцию аромата и закашлялась. Теперь точно пора заканчивать, а то с такой концентрацией я утрачу нюх. Зажав значок с каплей, я дала команду выключить воду. Но та продолжала литься, не обращая на мои команды никакого внимания, становясь все горячее. Рассмотреть в густом белом мареве, Какие еще есть значки, не представлялось возможным. Я торопливо ступила ногой в сторону зеркал, выходя за шероховатый контур душевой зоны. Вода прекратила литься, а в следующую секунду мое тело с двух сторон охватилось сильным теплым воздушным потоками. Все длилось несколько секунд. Воздушные тиски зажали меня, контролируя движение. Кожа мгновенно высохла. В голове возникла паника. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Дыхание сбилось. Пришлось вдыхать по чуть-чуть через зубы. Но придумывать, как выбраться из этого, не пришлось. Воздушные потоки исчезли так же резко, как и появились, оставляя меня в состоянии шока. Я включила комбинезон за секунду. За вторую влетела в мягкие ботинки и вылетела из санузла пулей. В коридоре отдышалась и рассмеялась. Еще ни разу мне не приходилось спасаться из душа. Свернув к соседней двери и все еще изображая себя недалекую, сбившуюся с пути дуреху, Я опасливо нажала на ручку и, приоткрыв ее совсем чуть-чуть, с неудовольствием обнаружила там точно такой же бокс, как и мой. Затем же лишь исключением, что здесь, вместо дивана, была большая кровать. Стало быть, мне одной полагался жесткий диван, а для молодоженов кровати. Что ж, я не в обиде, хотя спать на кровати мне нравилось больше».